4. 30 лет было Давиду, когда он воцарился. Царствовал он 40 лет. 5. В Хевроне царствовал над Иудеейю семь лет и шесть месяцев. И в Иерушаламе царствовал тридцать года над всем Израилем и Иудою. 6. И пошел царь и люди его на Иерушалаем против Иевусеев, жителей той страны. Но они говорили Давиду. «Ты не войдешь сюда, тебя оттеснят слепые и хромые». Это значило «не войдет сюда Давид». 7. «Но Давид взял крепость Сион, это город Давидов». 8. «И сказал Давид в этот день, «Всякий, убивая его сеев, пусть поражает копьем и хромых, и слепых, ненавидящих душу Давида. Посему и говорится, слепой и хромой не войдет в дом Господин». 9. «И поселился Давид в крепости, и назвал ее городом Давидовы, и обостроил кругом от Милло и внутри». Книга Царств 2, 549 В современном переводе Танаха, с иврита на русский, изданном в Израиле под редакцией Давида Иосифона, «Пророки», первые и последние пророки, «Моссада Равкук Ярушалаем», восьмая строчка звучит так. 8. «И сказал Давид в тот день, «Всякий, кто побьет Иевусеев, доберется до трубопровода и до хромых, слепых, ненавистных душе Давида, от того и говорят, слепой хромой не войдут в дом». В хрониках же читаем. 4. «И пошел Давид и весь Израиль к Иерушалаему, то есть киевусу а там были и Иевусеи, жители той земли». И сказали жители Ида и Ивуса Давиду, не войдешь сюда, но Давид взял крепость Сион, это город Давидов. 6. И сказал Давид, кто прежде всех поразит Иевусеев, тот будет главою и военачальником. И взошел прежде всех Иов, сын Саруи, и сделался главою. 7. Давид жил в той крепости, потому и называли ее городом Давидовым. 8. Ивусе. И он обустроил город кругом, начиная от мило, всю окружность, и Иоав возобновил остальные части города. Паралипоменон 1.11.4.5 Нападение на город готовилось загодя. Мы знаем из текста Танах, что Давид сам посещал город, когда тот был еще в руках Иевусеев. Действительно, убив Голиафа, Давид отрубил ему голову и отнес ее в Иерусалим. Первая книга царств, 1754. Теоретически, у него была возможность осмотреть фортификации города и наметить план атаки. Видимо, Давид понял, что город можно взять и малым количеством людей. Описание завоевания города в книге царств 2, Шмуэль 2, наименее понятно. В особенности это относится к выражениям «слепые и хромые» и к словам «известные» доберется до трубопровода, дословно и дотронется до трубы. Исследователи предложили различные их объяснения. Остановимся вкратце на основных гипотезах, выдвинутых учеными по данному вопросу. Предполагается, что трубопровод это и есть водоснабженческая шахта Уоррена, в которой писалась в предыдущей главе. Смысл ветхозаветной фразы таким образом состоит в том, что воины Давида проникли в город по трубе. По поводу того, что такое труба, Циноор, имеются различные мнения. Основное мнение талмудических комментариев такое, что это название башни, в которой стояли и идолы. Исаак Бен-Иуда Абарбанель, комментатор Танаха и религиозный философ из Португалии, по этому поводу высказался еще в 15 веке. Он говорит, что не было никакой клятвы, связанной с этими слепыми и хромыми. Стояли в городе два истукана, в руках которых были железные палки, которые постоянно вращались, приводимые в движение искуснейшими механизмами. Они приводились в движение потоком воды. Быстрое движение железных палок преграждало вход в город. И тогда цинор обозначает эту трубу по которой к ним подходила вода. Нужно было просто пресечь эту воду, чтобы палки перестали вращаться, и можно было пройти. Трудно понять, как такой механизм работал. Про Иова, который справился с этой трубой, есть древняя еврейская легенда. У города была довольно высокая стена. И срубили один очень высокий кедр, копали его рядом со стеной, прыгнули, пригнули, и Иов, взявшись за верхушку, прыгнул на стену, там он всех разбил. Ну а есть еще и другая версия, что Давид держал верхушку этого кедра, а Иов спрыгнул на голову Давида и взлетел на эту стену. Что же касается непосредственно слепых и хромых, то по мнению археолога и историка Игаля Ядина, речь идет о магических церемониях, с помощью которой Иевусеи хотели напугать Давида и его людей. Игаля Ядин опирается здесь на схожую картину, церемонии принятия присяги армии в царстве хеттов в Малой Азии. По-видимому, было принято выставлять хромых и слепых на стенах города и запугивать неприятельских солдат тем, что они тоже станут хромыми и слепыми, если нападут на город. Фразу «пока ты не устранишь слепых и хромых» религиозные и иудейские комментаторы объясняют так. Либо имеется в виду, что мы будем стоять до последнего, пока ты не перебьешь последнего слепого и хромого, И не впустим тебя, либо, имеется в виду, что тебе придется из своих сил мобилизовать даже слепых и хромых. Но возможен и иной комментарий. Травматизм у древних встречался довольно часто, это неудивительно, так как большинство населения зарабатывало на хлеб неквалифицированным физическим трудом. Войны мелкие стычки шли одной непрерывной чередой, но воевали холодным оружием. Отсюда шрамы, хромота, слепота, выбитый глаз, то есть пока не устранишь слепых и хромых, могло обозначать и пока не сразишься с ветеранами нашей армии. Захват Иерусалима был осуществлен Давидом около 1004 года до нашей эры силами собственной дружины, без племенного ополчения, что обеспечило захвату города статус романда царской собственности. Иосиф Флавий в своей книге «Иудейские древности» так описывает взятие Иерусалима Давидом, в ему стиле. Книга 6, глава 3. Первое. Так как и ивуситы, народ хананейского племени, населявший тогда этот город, заперли перед Давидом ворота и поместили на стенах всех своих слепых и хромых и увечных в насмешку над Давидом, Говоря, что эти увечные люди сумеют воспрепятствовать ему войти в город, в этом своем поступке ими руководила уверенность в укрепленности стен. Но Давид рассверепел и приступил к осаде Иерусалима. При этом он приложил все свое старание и усердие, чтобы быстрым завоеванием города показать свое могущество и навести страх, И ужас на всех тех, кто бы вздумал отнесись к нему с таким же наглым образом, как это сделали и в уситы. И действительно, ему удалось с большими усилиями быстро занять Нижний город. Но так как крепость города не сдавалась, тот царь, чтобы возбудить своих воинов больше храбрости, решил прибегнуть к обещанию почетной награды тому, кто взобрался по крутой стене обрыва первым на вершину утеса и занял бы крепость. А именно он обещал такому герою предоставить командование над всем войском. Все немедленно стали стараться влезть на утес и уже не щадили своих сил в этом деле. Потому что каждому хотелось сделаться главнокомандующим. Однако Иов, сын Саруии, предупредил всех прочих. Первый забрался на утес и крикнул оттуда царю, что требует себе обещанные награды. 2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 потому что Господь Бог заботился о росте и увеличении могущества города. В это же время к Давиду прибыло и посольство от тирского царя Ирама, который заключил с ним дружественный оборонительный договор. И вместе с тем Ирам прислал Давиду в подарок много брусьев кедровых и отрядил искусных архитекторов и строителей, которые должны были воздвигать в Иерусалиме царский дворец. Когда Давид занял верхний город, то соединил его с нижним и сделал из них таким образом одно целое, которое было окружено единой общей стеной, поручено охране Иова. И так Давид, изгнав из Иерусалима и Иуситов, первый назвал этот город по имени своему, потому что он при отце нашим Аврааме Носил имя Солимы, виду этого, по заявлению некоторых, и Гомер называл город Солимою. Он называет святилище Солимою, что на еврейском языке обозначает «спокойствие». Флавий высчитывал, что с того времени, как Иисус Навин пошел войной добывать обетованную землю, и до дня окончательного покорения страны Давидом прошло 515 лет. Современные историки более склоняются к цифре в 250 лет. Евреи уже давно могли строить каменные дома, но солидные города городской застройки, видимо, им были пока не под силу. Поэтому и посылает царь Тира и Рам, мастеров и стройматериалы для обновления города. Тир здесь не случайен. Финикийский порт на берегу Средиземного моря Был заинтересован в беспрепятственном транзите его караванов вглубь континента, поэтому и поддерживал дружбу с ближайшим соседом, оседлавшим теперь одну из торговых дорог. Умным был этот царь Ирам. упоминание в текстах Танаха и Флавия крепости в Иерусалиме, город Давида и Мило, сильно озаботило археологов. Поиски этих мест велись велики. С позапрошлого века ситуацию осложняло одно обстоятельство. По всем источникам храм Соломона, первый храм, находился на горе Мория, то есть на храмовой горе. Вполне естественным было предположение, что Скиния, переносной храм, и ковчег Завета, перевезенный Давидом в Иерусалим, размещались там же. Так как библейский текст определенно сообщал, что ковчег Господен был внесен в город Давида, Вторая книга царств 6.16, то следовал вывод. Город Давида располагался на горе Мория. Сейчас мы знаем, что это не совсем так, но понадобились годы и годы, прежде чем археологи, а за ними и некоторые историки, четко поняли, что град Давидов был на склоне холма, а выше него располагался Офель, который переходил в храмовую гору. Напомним здесь, что само слово Офель – можно перевести как Цитадель или Акрополь. Другие города, например Самария, тоже имели свой Афель. Танах сохранил лишь отрывочные сведения о судьбе жителей города после его завоевания израильтянами. Завоевание Иерусалима Давидом привело к уничтожению Ивусейского анклава, который отделял территории южных племен Иуда и Симеон от племен севера и центра страны. Тем самым был сделан еще один шаг на пути объединения всех племен Израиля в единое государство. Добавим к этому значение военной победы для психологии народа. Из описания приобретения участка земли у Орны и Уусея, первая книга Паралепименон 21.15 и далее, можно заключить, что население Иерусалима не было уничтожено.